Глава девятая. Похищение. Улаживание формальностей в нотариальной конторе заняло гораздо больше времени, чем я планировала. От голода неприятно тянуло в желудке и немного кружилась голова, но я была довольна. За эти несколько часов я перевела все имущество на себя и оформила доверенности с полными правами управления на Элиаса и Дэйвиана. а также заключила новый контракт со своими поверенными. Юристы Амелии пытались опротестовать мои права или затянуть процесс передачи наследства, но у них ничего не вышло. Из стильного административного здания я выходила довольная собой. Бросила усталый взгляд на свой многофункциональный коммуникатор. По плану у меня было посещение ячейки памяти родителей, а потом нужно проверить наш дом, чтобы нанять клининг и, возможно, дизайнеров. Вот только вряд ли стоит возвращаться этим вечером в номер к мужьям. Что-то подсказывало мне, что с этими мужчинами мне не удастся мирно договориться о расставании на долгих два года. Снятый мной аэробот ждал неподалеку. Я села в салон и набрала первым пунктом придорожное кафе, куда мы часто ходили с отцами, чтобы тайком от строгой мамы съесть какую-нибудь жутко вредную вкуснятину. К счастью, оно было расположено настолько удобно, что мне практически не придется отклоняться от первоначального маршрута. Я хотела успеть навестить прах родителей до наступления темноты. Не то, что я боялась посещать кладбище вечером, но кого я обманывала. Жутковато ходить по безмолвным аллеям, даже несмотря на хорошее освещение и круглосуточную охрану. Аэробот мягко набрал высоту, а я открыла на коммуникаторе раздел с фотографиями и на несколько минут позволила себе предаться воспоминаниям о том времени, где я была просто счастливой девочкой и любимой дочерью дружной семьи. Я несколько увлеклась, поэтому не сразу обратила внимание на то, что мой аэробот сбился с курса. «Какого шесса?» — ругнулась я. «Что-то в последнее время я слишком часто поминаю этих зубастых зверей с непредсказуемым характером». «Борт А-305. Немедленно вернуться к первоначальному маршруту», — обратилась я к машине. «Требование отклонено», — равнодушно отозвался механический голос. Признаться честно, я очень испугалась, не понимая, что происходит. «Меня похищают? Или борт сейчас наберет скорость и врежется в стену?» Стараясь не показать страха, я открыла механическую панель управления, но она тоже никак не реагировала на команды. «Кот красный! Полная остановка!» предприняла очередную попытку покинуть летательное средство. Аэробуд послушно снизил скорость и буквально через пару минут припарковался возле входа в какое-то здание. Не дожидаясь очередной моей команды, машина открыла дверь, предлагая вымитаться из салона, но теперь уже я не спешила выходить. Улица, куда привезло меня неисправное такси, была нежилой. Вокруг стояли только безликие склады и какое-то невзрачное административное здание, а на посадочной платформе меня ждал высоченный смуглый рушианец. «Вам не нужно меня бояться, Лина де Ори. Даю обещание, что вашей жизни и здоровью ничего не угрожает. С вами просто желают поговорить», — сказал мужчина хрипловатым басом. «Для того, чтобы побеседовать, достаточно было прислать мне приглашение, а не перехватывать управление аэроботом». «Кто вы и чего вы от меня хотите?» Стараясь придать своему голосу твердость, которую в данный момент не испытывала, спросила я. «Милая Лина, будет гораздо удобней, если мы с вами пройдем в помещение. Вы же и сами понимаете, что если бы я хотел причинить вам вред, то не стал бы уговаривать вас сейчас. Проявите благоразумие», — Вкрадчиво произнес рушианец и протянул мне большущую ладонь. Не могу сказать, что слова этого мрачного типа меня успокоили, но похититель был прав. Несмотря на изученные курсы рукопашного боя, я отчетливо понимала, что мне нечего противопоставить силе и ловкости такого соперника. К тому же у него могло быть оружие. Проигнорировав поданную руку, я выпрыгнула из-за работа. «Показывайте, куда идти», — без лишней любезности предложила я. Была у меня крошечная надежда на то, что похититель пойдет первым и даст мне шанс улизнуть, но, видимо, не судьба. — Не держите меня за глупца, милая Лина де Ори. Сегодня я не в настроении бегать по лабиринтам складского квартала, разыскивая вас. Проходите, там открыто. Мужчина указал мне на входную дверь небольшого офиса. Мне не оставалось ничего иного, как послушно войти в здание». Небольшой коридор привел меня к очередной открытой двери. Я вошла в нее, ожидая увидеть ехидные лица Амелии или Биары, но меня ждала совершенно незнакомая Лина и еще один мужчина. Светловолосая миловидная Калвейлинка и ее спутники, тот рушанец, который меня встретил, и ухоженный блондин средних лет, с интересом рассматривали меня, а я совершенно не понимала, что вообще здесь происходит. «Кто вы? И что вам от меня нужно?» — спросила я. — Ты хочешь сказать, что не знаешь меня? — удивленно подняла светлые брови незнакомка. — Если мы и были когда-то представлены друг другу, то я этого не помню. — хмуро отозвалась я, судорожно перебирая в памяти образы немногочисленных маминых подруг. Но понятнее не стало. Я не видела раньше эту Лину. Ха — Ха-ха, ты меня не узнаешь! Серьезно? — развеселилась странная дама. Мужчины тоже улыбались, разглядывая меня, как нечто удивительное. «Не вижу ничего смешного. Кто вы и для чего вы меня похитили?» — строго потребовала я. «Похоже, что ты не шутишь. Что же, тогда позволь представиться, дорогая невестка. Я Лина Релита де Аш, мама Дэвиана, купленного тобой на сегодняшнем аукционе, а рядом со мной его отцы Лерон и Вейер де Аш». — сказала дама, указав изящной ладошкой сначала на рушанца, а потом на Колвейца. — Я прошу прощения за грубость, но вы в своем уме, родственнички? У меня чуть сердце от страха не остановилось. Кто так знакомится? Громко возмутилась я, едва не рухнув на пол от облегчения. А эти ненормальные громко расхохотались. — Вот что здесь смешного?